Двадцать 29. -е. Элиза. У меня только-только перестали болеть все мышцы, а пытка возобновляется. Морям полна силы и энергии, и я с трудом следую ее указаниям, движение, повторяю, через раз каждая нога пытается жить собственной жизнью. Я не сдаюсь. Музыка завлекательная, да и Нора все время подбадривает меня. Давай, Элиза, жги! Супер! Ты лучшая! Она не чувствует, что вот-вот обидит меня. В перерыве я жадно выхлебываю бутылку воды и разговариваю с Мариам. Не думала, что снова тебя увижу. Ты молодец. Я тоже не думала. И почему решилась? Я ей угрожала, — хохочет Нора. Коллега действительно не оставила мне выбора. Не пойди я добровольно, она поволокла бы меня на спине. Но дело не только в Норе. Вчера вечером Шарлин жаловалась по телефону на свою работу. Мне скучно, я хожу по кругу. Я сказала, ищи другую. Я всегда подталкивала детей к активным действиям. Говорила: Не мирись ситуацией, ищи выход. Пора последовать собственному совету. Мне казалось, что занятие будет длиться вечно. Когда Мариам выключила музыку, я уже не дышала, а похтела, как морской лев. Покидаю раздевалку последней. Мариам запирает дверь студии, и мы бредем на стоянку, перекидываясь ничего не значащими фразами. Я жажду оказаться дома. Смыть под душем пот и усталость, быстренько что-нибудь съесть, лечь в постели и почитать. Но у судьбы свои планы. Машина Мариам не заводится. Она открывает капот, обследует двигатели и начинает хохотать. «Сама не знаю, зачем я сюда полезла. По части техники я полная тупица. Тут я тебе не помощник». «Ничего страшного», — отвечает она, захлопывая дверь. «Поеду на трамвае». А этим займусь завтра. Давай я тебя отвезу. А она отказывается. Говорит, что живет далеко, на другом конце города. Полчаса туда и столько же на обратную дорогу. Я не сдаюсь. Запрыгивай. Меня никто не ждет, Времени навалом. Я слегка кривлю душой. Эдуард отомстит мне. Будет лаять, выйти, кидаться на стену. Но нельзя же бросить человека в беде на пороге ночи. Это не лучший способ стать общительнее. Одна живешь. Спрашивает Мариам без подходцев и предисловий, едва устроившись на пассажирском сиденье. Я киваю. И детей нет. Есть двое, уже взрослые. Младший недавно переехал в Париж. А у тебя? Марьям машет на меня руками. «Боже упаси, я бы не знала, что с ними делать». Я смеюсь. Она подхватывает, потом восклицает. «Мне нравится твоя реакция. Обычно люди меня жалеют, задают вопросы». «Нет? А почему? Вы что, бесплодны? У вас депрессия? Вы предпочитаете женщин?» А услышав, что таков мой выбор, я никогда не хотела детей, крутят пальцем у виска. Собственная мать перестала со мной общаться, когда я сказала, что решение окончательное. Назвала меня законченной эгоисткой за то, что лишаю ее внуков. Мариам на мгновение задумывается, потом продолжает. «Я знаю, что сделала правильный выбор, и ни разу не пожалела о принятом решении». Я молча восхищаюсь этой женщиной. Солнце заходит, окрашивая небывалый цвет. Решаюсь задать вопрос. «Ты никогда не чувствуешь себя одинокой?» Она отвечает мгновенно. Еще как чувствую, и мне это нравится. Я сама принимаю решение, делаю, что хочу, выбирая, чем заняться, куда отправиться, что смотреть, читать, есть и пить. Мне никто не указывает, не задает ритм жизни. У меня было восемь братьев и сестер. Потом я 15 лет жила в браке и чувствовала себя стесненной. Сегодня я самая важная персона для себя, что не мешает мне любить друзей и родственников и проводить с ними время. Не по необходимости или следую чувству долга, а по собственному желанию. Огромная разница. Мариам поворачивает голову и пристально смотрит на меня несколько секунд. «Ты научишься», — произносит она, наконец, с непререкаемым тоном. Однажды ты перестанешь ждать, чтобы окружающие сделали тебя счастливой. И сама преподнесешь себе этот подарок.